«Им далеко было до согласия», — усмехнулся Сегелин, — «по любому вопросу». Но такое предположение высказывали. Речь шла о простом, вообще не требующем магических способностей методе, и, как я понял, заключался он в том, чтобы провести ночь от заката до третьих петухов в подземелье рядом с саркофагом. «Чего уж проще!» — фыркнул Веллера. Я хотел бы услышать, как выглядит принцесса. Принцесса выглядит, как упырь, — рявкнул Велерат, вскакивая со стула, — как самый что ни на есть упыристый упырь, о каком мне только доводилось слышать. В ее высочестве, королевской доченьке, проклятом ублюдочном ублюдке, четыре локтя роста. Она похожа на бочонок из-под пива, Опасть у нее от уха до уха, полная зубов, острых, как кинжалы. У нее кроваво-красные зенки и рыжие патлы. Лапищи с когтями, как у рыси, свисают до самой земли. Удивительно, как это мы еще не начали посылать ее миниатюры дружественным дворам. Принцессе, чтобы ее чума взяла, уже четырнадцать годков — — Самое время выдать замуж за какого-нибудь принца. — Притормозите, градоправитель, — поморщился Острид, поглядывая на дверь. Сегелин слабо улыбнулся. — Описание весьма красочное и достаточно точное. А именно это вас интересовало, уважаемый ведьмак, верно? Велера только забыл добавить, что принцесса передвигается с невероятной быстротой и что она гораздо сильнее, чем можно судить по росту и строению, а то, что ей четырнадцать, — факт, если это имеет значение». «Имеет», — сказал ведьмак. «А на людей она нападает только в полнолуние? «Да», — ответил Сегелин, — «если это случается за стенами старого двора». «Во дворце же люди погибали независимо от фазы луны». Но из дворца она выходит только по полнолуниям, да и то не всегда. Был ли хоть один случай нападения днем? Нет, днем нет. Она всегда пожирает жертвы? Велерат смачно сплюнул на Солому. А чтоб тебя, Геральт, Сейчас же вечерить будем. Тфу на тебя. Пожирает, обгладывает. Оставляет по-разному, в зависимости, видать, от настроения. У одного только голову отгрызла, нескольких выпотрошила, а других обгрызло начисто, можно сказать, наголо. — Мать ее! Осторожнее, велерад, прошепел Острид. — Об упырицы, что хочешь, но адду не оскорбляй. Потому как при короле ты и сам не отважишься, — А выжил кто-нибудь из тех, на кого она напала? — спросил ведьмак, казалось, не обратив внимания на вспышку вельможи. Сегелин и Острид переглянулись. — Да, — сказал бородач, — в самом начале, лет шесть назад, она набросилась на двух солдат, стоявших на страже у склепа. Одному удалось сбежать. — И позже, — вставил Велерат, — — Мельник, на которого она напала за городом, помните?